Глава пятая. «Сожги то, чему поклонялся». Египет, 1639 год до новой эры, время правления последнего фараона 13-й династии Тотимаоса. Он любил прогуливаться по берегу Нила, вдыхать терпкий воздух, в котором смешивались волнующий аромат диких цветов, горечь мокрого ила и острый запах рыбы. Мужчина слушал шум большой реки с голосами перекликающихся рыбаков, криками ныряющих в воду птиц, отдаленным, а потому и глухим бормотанием бегемотов. Он закрывал глаза, и прошлое вставало перед ним. Он узнал этот Нил еще мальчишкой. Именно здесь закончился тот долгий путь, который привел его родителей в Гелиополис. Но все это было теперь слишком далеко. Никто Неп. Верховный жрец храма Ра в Гелиополисе открыл глаза, развернулся и решительным шагом пошел прочь. Он уже заметил, что прогулки вдоль Нила успокаивали его и, самое главное, помогали думать. А сейчас это было самой важной задачей жреца Неба: размышлять, анализировать, выбирать самые важные элементы из пестрой ленты происходящего и, наконец, понять, что происходит ситуация была сложной. Власть божественного Тутимаёса ослабела настолько, что окраины Египта всерьез задумались о собственной независимости. Только отбились от набегов гиксосов и подавили восстание кочевников-ливийцев, подняли голову чернокожие народы Верхнего Нила. Пираты, преследовавшие торговые корабли, осмеливались заходить даже в устье Нила, оплатившие дань народы пользуясь моментом, всячески отлынивали от выплат. Казна опустела. Никто не вздохнул. Но не только это волновало могущественного жреца, да и внутри страны ситуация была не лучше. И самое главное, теперь уже не боялись посягнуть на святая святых, жизнь после смерти. В течение последних двух месяцев на святая святых, город мертвых, обрушилось настоящее бедствие, Никому неизвестная банда разграбила сначала несколько усыпальниц последних фараонов и верховных жрецов, потом атаковала древние пирамиды. Это было неслыханным святотатством. Последнее убежище души, последняя надежда в этом изменчивом и предательском мире, единственная тихая гавань, на которую не распространялись тлен и прах, грозили развеяться, как дым. И кому, как ни никто, небо было известно, что конец этой веры станет концом Египта. Уверенность в неизбежности воздаяния за праведную и неправедную жизни обеспечивала хрупкое равновесие, умиротворяла толпу, пугала сильных и давала надежду слабым. Он прекрасно помнил секретные наставления великого создателя храма Ра в Гелиополисе, Имхотепа. И именно на его плечи возлагалось главное – поддерживать священный огонь в душах подданных, Теперь он стоял перед выбором. Должен ли он вмешиваться в происходящее или нет? Никто не вздохнул и, развернувшись, вернулся в храм. Храм Ра в Гелиополисе славился далеко за пределами Египта. Не только египтяне, но и чужестранцы часто являлись с подношениями к всесильному богу, отцу всего сущего. Храм представлял собой целый комплекс зданий, В котором располагались в правильном порядке великолепные дома жрецов, здания поскромнее для песцов и прислуги, сады, скрытые зеленью бассейны для омовения, и в центре располагалось главное святилище, посвященное Ра. Кроме служебных и жилых помещений, на территории храма располагалась еще и академия, в которой будущие жрецы обучались всему: письму, математике, наукам о земле и звездах, растениях и животных, и, наконец, получали знания о человеческом теле и, самое главное, душе. Недалеко от академии располагалась лечебница, в которой жрецы и их помощники помогали больным. Здесь же находилось здание, в котором облегчали страдания безнадежных больных, тех, кто вскоре должен был отправиться в последний путь. Однако наряду с надземной частью существовала у храма и подземная часть – катакомбы. В них располагались многочисленные помещения, в которых мертвого готовили к последнему пути – переходу в Царство Света. Но не всем было суждено довести до конца свое путешествие на запад, в страну заходящего солнца, на вечные луга царства зеленого бога Асириса. Душам неправедных вход туда был закрыт. Только для правильно живших смерть была лишь порогом, дорогой к Асирису, победившему смерть, и указавшему людям путь к новому рождению. И для любого египтянина вся жизнь должна была быть подготовкой к этому переходу. Однако человек оставался человеком, низменные страсти брали верх, слабости разлагали душу, и люди забывали про спасение. Именно это все больше и больше наблюдал в окружавших его людях никто-неб. Нет, верховный жрец Ра не был идеалистом. Так была создана человеческая раса, так тому и быть. Но именно им, жрецам, было предназначено направлять слабую человеческую природу к истинному свету. Он обязан был поговорить с фараоном, и немедля. Приободрившись, он отдал несколько кратких приказаний служителям храма на время своего отсутствия, вызвал храмового колесничего и отправился в дорогу. Он никогда не брал с собой охрану. Имя Верховного жреца храма Ра было окружено почтением и благоговением. При виде невысокой и слегка сутулой фигуры все проходящие почтительно кланялись. Никто не пользовался уважением. Не только потому, что познания его были настолько обширны и глубоки, что мало кто из живущих мог сравниться с ним. Главное, что, несмотря на свое высокое положение, Верховный жрец был равнодушен к почестям, презирал богатство, и в его храме каждый страждущий мог найти утешение и помощь. Хотя слава никто не не всем была по вкусу, слишком уж разительным был контраст между простотой верховного жреца и упивающимися роскошью ближними сановниками и родственниками фараона. Зал, в котором фараон принимал своих приближенных, был изумительно красив он был построен совсем недавно, и для его украшения ничего не пожалели. Пол, стены и потолок были сделаны из белого мрамора, сверкавшего в лучах солнца. Стены были расписаны самыми лучшими мастерами и повествовали о славных деяниях Тутимаеса, властелина Верхнего и Нижнего Египта. Тутимаес расположился на обитом изумрудной материи деревянном кресле с резными подлокотниками, отделанными золотой чеканкой. Его лицо с подведенными глазами и фальшивой бородой было спокойным и слегка презрительным. Нектонеб, уважавший и любивший отца фараона, испытывал весьма смешанные чувства к сыну. В глубине души он был уверен, что Египет заслуживал лучшего господина. Тотимаус был слабым, порочным, обожавшим удовольствие и уделявшим мало внимания управлению государством. Его окружал сон фаворитов и льстецов карманы которых, как из рога изобилия, лилось золото и драгоценности, в то время как казна пустела. Вот и сейчас фараон был окружен своей кликой. Только несколько сановников располагались в стороне. Это были в основном чужеземные принцы, выросшие при дворце фараона. Они были молоды, получили лучшее египетское воспитание, но все равно чувствовали себя чужими во дворце. Из них одно лицо привлекло внимание Никтонеба. Ум и достоинство проглядывали в глазах. Его звали Мусос, и Никтонеб знал историю этого человека. Рожденный рабыней, по велению богов он был усыновлен дочерью фараона, вырос во дворце и получил такое же воспитание, как и все остальные дети фараона. Знал Никтонеб, что он только недавно узнал свою истинную историю, и положение его народа глубоко ранило его сердце. Именно это страдание и прочитал Никтонеб в глазах юноши. Молодой человек заметил внимание верховного жреца и поклонился. Никтонеб еле заметно улыбнулся в ответ. Он дал себе слово повнимательнее присмотреться к бывшему сыну рабыни. Тем временем фараон кончил слушать своего верховного визиря и обратил свой взор к Никтонебу. Верховный жрец спокойным голосом начал протокольную часть. «О божественный, всесильный сын Гора! Мое сердце наполняется радостью и преклонением, когда я вижу тебя!» «Это ты можешь пропустить. Перейдем к делу», — спокойно прервал его фараон. «Как вам будет угодно», — кивнул Нектонеб. «Итак я тебя слушаю». «Меня беспокоит разграбление гробниц светлейшей». В зале послышался шелест, фавориты недовольно зашуршали и завозмущались в полголоса. Никто не об своими словами нарушил негласное правило не портить настроение фараону. В конце концов, Сын Бога вовсе не был обязан заниматься столь обыденными делами, как поиск преступников. Я дал приказание Хуфу перерыть весь город и его окрестности, но найти банду пока не удалось. Недовольным тоном ответил фараон. Хуфу был королевским прокурором, глазами и ушами фараона. И ему удалось что-то найти? Нет, ровным счетом ничего. Если не считать несколько погребальных ваз и пары браслетов у торговцев древностями. Торговцев, конечно, тут же бросили в тюрьму. Но даже самые признанные мастера пыток не смогли вытянуть из этих отбросов Никакой стоящей информации. Они не знают тех, кто им продал вазы. Нет. Утверждают, что воры были одеты как жители пустыни, с закутанными лицами. В зале послышался настоящий ропот. За кого принимает себя этот верховный жрец? Неслыханная дерзость. Занимать внимание светлейшего столь низменными делами. Но никто небу было не до чувств окружения фараона. «Ты удовлетворил свое любопытство, жрец?» — высокомерно заявил фараон. «Ты можешь задать вопросы Хофу. Я прикажу передать тебе все имеющиеся в его распоряжении сведения». Всем своим видом фараон давал понять, что аудиенция закончена, и он намерен теперь заняться чем-то более интересным, нежели скучными и монотонными государственными делами. К фараону сразу приблизился и Пур, главный интендант дворца, помимо всего прочего, занимавшийся увеселением правителя. Никтанеп спокойно поклонился и вышел из залы. Ему здесь больше делать было нечего. Похоже, пока все усилия фараоновых ищеек привели к нулевому результату. Он задумался. Вся эта история была очень странной. Обычно грабители гробниц спешили тут же избавиться от похищенного. Ими всегда руководила простая жажда наживы но эти, похоже, что-то искали, и самое неприятное, они были очень хорошо осведомлены. Верховный жрец решил действовать. С Хуфу он встретится завтра, а сегодня ему хотелось проверить одну мысль. Время в лагере текло своим чередом и успешно съедало день за днем. Касси слонялась по лагерю, рассматривала с преувеличенным интересом черепки, которые еще во времена студенчества надоели ей больше некуда. Иногда ее восхищала, иногда раздражала способность как археологов, так и палеонтологов по одному обломку восстановить нечто, существовавшее тысячи, а то и миллионы лет назад. У себя она таких способностей не замечала. И копаться в земле в поисках этих самых обломков прошлого ей было откровенно скучно. Если бы не Ренат Бекметов, она откровенно бы взвыла от тоски, тем более условия существования в лагере были далеко не самыми комфортными. Постепенно она почувствовала странную близость с тюркологом. Они перешли на «ты» и разговаривали обо всем. Ей он был интересен, но, с другой стороны, она чувствовала в нем какую-то непонятную недосказанность. У нее даже иногда проскакивала нелепая мысль, что тюрколог играет какую-то одному ему известную роль. Но она быстро себя успокаивала. От скуки у нее явно развелась мания подозревать всех и вся. Вот, например, ей показалось несколько странной новая повариха экспедиции. Старая уволилась по семейным обстоятельствам через три дня после Касиного появления в лагере. А новая, Татьяна Лузгина, была похожа на кого угодно, но только не на повариху может быть, на красавицу-стрепуху из одноименного фильма ее детства, но только не на традиционную представительницу этой профессии. Руки у Лозгиной были мускулистыми, но ухоженными, и она явно не провела последние двадцать лет собственной жизни за плитой. Лицо тоже было избаловано заботой и вниманием, и даже несколько недель лагерного быта не могли скрыть этого. Кроме Бекметова и Поварихи. Ей показался странным рабочий Вадим. Фамилию его она пока не узнала. Как и Татьяна, он совершенно не походил на работника физического труда. Конечно, с глубоко интеллектуальным занятием «копай глубже и кидай дальше» он справлялся довольно успешно. Но все равно, как ни крути, на рабочего был не похож. И, наконец, ей в первый же день не понравился шофер экспедиции Семен Порываев. На этом она решила остановиться. Ей явно нужно было хоть какое-то занятие, иначе придется обращаться к психологу. Во всяком случае, первые признаки мании преследования уже появились. Вдалеке показался Ренат. Кася решительным шагом направилась к нему. Ее появление тюрколога обрадовало. «А я уже собрался тебя искать», — признался он. «Скучаешь?» «Немного, хотя и пытаюсь себя занять» просмотрел все материалы по хазарскому диалекту, чтобы не опростоволоситься, если он замялся. «Наши друзья, наконец, найдут хоть что-то помимо кухонных принадлежностей многовековой давности», пришла ему на помощь Кассе, и с сарказмом добавила. «Правда, надежда на это тает не по дням, а по часам». Бекметов только развел руками и вздохнул. «Хочешь сказать, что это не их вина?» «Только я не соглашусь. Не надо было на весь мир трезвонить», – раздраженно заявила она, – «и отрывать людей от их дел». «Тебе все это надоело», – констатировал Ренат. «Понимаю. Как будто ты в восторге от происходящего». «Нет, не в восторге. И я надеялся на нечто большее. Но на нет и суда нет. Поэтому пока хожу, размышляю. Бездействие иногда с этой точки зрения полезно». Вот, взял с собой пару книг о хазарии и хазарах. В университете было не до этого. А тут, видишь, время нашлось. Читаю и сравниваю хазар с атлантами. Их земля исчезла, и они исчезли вместе с ней. Хотя это можно считать доказательством того, в чем им долгое время отказывали российские историки. Хазары были земледельческим народом, а вовсе не пришедшими ниоткуда, изгинувшими в никуда кочевниками. Вернее, как и булгары, постепенно перешли к оседлой жизни. Только булгары ославянились, а хазары остались тюрками. Поэтому Пушкин вовсе не ошибался, говоря о селах и нивах хазар. Но они не исчезли бесследно, поправила его кассе. Остались астраханские татары и еще самое главное — караимы. Бекметов как-то странно вскинулся. «Почему то заговорила о караимах?» «Мне просто кажется, что караимы единственные сохранили память о собственном народе. Если астраханские татары были полностью ассимилированы, караимы остались верными и вере предков, и их образу жизни. Даже военные навыки в течение долгого времени не утрачивали». «Интересная постановка вопроса», — покачал головой Бекметов. «Но я как-то никогда об этом не задумывался». Такое уклонение от прямого вопроса Касю разочаровало, но она продолжила настаивать. «Сам посуди, единственный тюркский народ, не обращенный ни в ислам, ни в христианство, это и есть караимы. Мне кажется, они должны стать предметом самого внимательного исследования. Ты не согласен?» «Почему именно они?» «Из-за своей непохожести на других», — самоуверенно постановила Кася. «Они сейчас крайне немногочисленны. Наверное, поэтому особого интереса не вызывают», – пожал плечами Бекметов. «Именно поэтому необходимо внимательнее заняться их историей. А, кстати, почему, на твой взгляд, хазары выбрали иудаизм?» «Ну, на этот счет существует вполне традиционная теория. Я знаю, чтобы не впасть в зависимость ни от Византии, ни от арабского халифата». «Что-то вроде этого вполне логично». «Смотрю, что тебя эта версия не убеждает», — констатировал он, глядя на ее скептический вид. «Вообще-то никто их не обязывал отказаться от тенгри. Видимо, решили принять монотеизм. Все-таки язычество всегда было признаком варварства, а единобожие — цивилизации», — улыбнулся Бикметов. «Это немного притянуто за уши, тем более что тенгрианство на самом деле от единобожия находилось не слишком далеко». — вслух размышляла Кася. «А что, если иудеи убедили их совершенно другими методами?» — странно улыбаясь, произнес Бекметов. «Какими?» «Как это в Библии говорится?» «Явили чудо». Это было произнесено таким тоном, что было непонятно, серьезно ли он говорит или нет. Кася внутренне присвистнула. Разговор принимал совершенно неожиданный оборот, и самое главное, Рената она не узнавала. «Хотя это привычная для нее самонадеянность. Думала понять человека за несколько дней знакомства». «Я представляла тебя более рациональным», — не удержалась она от комментария. «То есть стоит упомянуть о чуде, и вам уже отказывают в способности здраво рассуждать», — с неприкрытой иронией заявил Бекметов. «Просто это больше присуще мистицизму. Получается, все мистики были исключительно людьми со съехавшей в неизвестном направлении крышей». «Я вовсе не это хотела сказать», — защищалась Кася. «Если так дальше пойдет, то ее вполне могут обвинить в махровом материализме с марксистско ленинским уклоном». «Я не мистик, просто считаю, что иногда мы оказываемся перед стеной. Помнишь, как в физике? Стена-планка. Все до стены известно, а после один бог знает. И это, между прочим, физики, рациональные ученые говорят о такой стене» а вовсе не какие-нибудь поклонники эзотеризма. О стене планка Кася слышала лишь мельком и благоразумно перевела разговор в более безопасное русло. — То есть политическая теория принятия иудаизма Буланом тебя не убеждает? — Нет, а тебя? — Не очень, — призналась Кася. — Ну а идея о том, что Булан предпочел иудаизм, так как он более древний и, следовательно, первичный по сравнению с христианством и исламом, «Тогда мы вообще в богословские споры пустимся и начнем искать, что в иудаизме похоже на другие, еще более древние религии», — пожала плечами Касси. «А вот в этом я с тобой полностью согласен», — с непонятным подтекстом заявил Бекметов. На этом их разговор закончился, но его содержание еще долго держало ее в недоумении. «Явили чудо, явили чудо», — назойливой шарманкой крутилось в Касиной голове. Странный он какой-то, этот Ренат Бекметов. И о хазарах говорит, словно для него это совершенно личный вопрос. И от разговора о Краимах уклонился. Впрочем, долго себя подобными размышлениями напрягать она не стала. Тем временем в лагере между археологами снова начались споры. Она из вежливости присутствовала на деловых встречах. Похоже, у Артамонова была мания устраивать собрание. — Только время теряем, — возмущался Черновицкий. «Необходимо определиться с приоритетами», — спокойно возражал Артамонов. До да чего с ними определяться? И так все ясно», — усмехался один из самых опытных участников экспедиции, пожилой мужчина, имя которого Касси всегда упорно забывала. «Что ясно?» — напрягался Артамонов. «Ясно то, что сидим в дерьме, и из него вылезать пока не собираемся», — спокойно продолжал мысль предыдущего участника молодой и веселый Виктор Старецкий из Саратовского университета, попытавшийся было приударить за кассей. но, получив отказ, не обиделся и нашел благодарную поклонницу в лице студентки соседнего университета. Так, поговорив ни о чем, участники расходились, а дело с мертвой точки пока не двигалось. То есть деятельность в лагере кипела, но ее коэффициент полезного действия помещался где-то в отрицательных величинах.